Время действия. Тот же день. Обед. Место действия. Метро. Юна едет в вагоне. Еду. На разведку. В SM Entertainment. До обеда пришлось помогать маме с ресторанчиком, так как он не вчера учудила, заявившись домой пьяной в дупель. Я даже не предполагал, что она может набраться до такого состояния. О, Сунок у меня сложилось впечатление, как о правильной девушке, которая может служить примером для подражания. И вот, на тебе. А еще меня удивило, что пили они всей группой вместе с преподавателем. И это считается нормальным. Хм, чтобы преподы пьянствовали со студентами? Да у нас никогда такого не было. Ну ладно нам поднять бокал шампанского на Новый год, или День Победы. Святое, как говорится. Но нажраться так, чтобы потом твои же ученики тебя отрубившегося несли? Да чтоб в нашем институте, да такое. Нонсенс. А тут нормально. Еще все благодарны. Совершеннейший сюр. Впрочем, как говорит народная мудрость, чужой монастырь со своим уставом не ходят. Просто следует принять к сведению. Поезд останавливается на очередной станции, перебивая течение моих мыслей. Смотрю сквозь стекло вагона на яркий рекламный постер, на котором молодая девушка рекламирует Соджу. В левой руке у нее рюмка с напитком. Большой палец правой руки оттопырен вверх, показывая, что окей. Состав трогается, и постер уплывает назад. Исчезая. О, так это Айю! доходит до меня, когда вагон уже въезжает в тоннель. Но она же вроде молодая. Сколько ей лет? Не помню. Помню, что ее финансами управляет ее мама. Хм. Как-то не пропоминаю рекламу водки или виски моей земли с такими молодыми девушками. Соджу это же местная водка. Почему же ее рекламируют модели столь нежного возраста? Странно тут у них так. А Айю выглядит на постере очень даже неплохо. В отличие от пьяной Онни, мне вообще не нравятся пьяные девушки. По моему личному мнению, они вообще не должны доходить до такого состояния. Выпить – да, нажраться – нет. Ну, парни могут упиваться до свинячьего визга, хотя мне это тоже не нравится. Но девушки – никогда. Девушки должны оставаться девушками. Всегда. Тогда они девушки, я так думаю. Однако мир несовершенен. И многие думают иначе. Приобретенный мною опыт в процессе выступлений в кабаках, на юбилеях и свадьбах, привел меня к мысли, что непьющая девушка – редкоценность, уже только по одному этому признаку. Пьют, как лошади. Я так до сих пор не понимаю, на кое они это делают? Чтобы было веселее? Быть смелее? Быть наравне с парнями? Загадка, однако, неразгаданная. Хотя, думаю, что они просто дуры. И все. Никаких тайн. Обычно в кабаке еще и половина вечера не минула, а в зале уже есть готовая, которая и лыка вяжет с трудом, и ходит так же. Продолжением, как правило, становятся сопли, слезы, обиды, драки с выдиранием волос у соперницы. Потом поддатые мужики, полежшие разнимать и наводить порядок, начинают выяснять отношения уже между собой, что почти всегда заканчивается классикой – мужским мордобоем, в который вмешивается охрана. Смотришь на это все трезвыми глазами, иди выдаешься. Как люди интересно живут. Поэтому мне абсолютно не понравилось появление пьяной Сунок. Не одобряю. Но поскольку вернуть ничего было нельзя, пришлось вмешаться, ибо онни загрузила трюм по самую палубу, намешав Ерша. Пиво с коньяком. Я Дорию, дорогая редакция. Хорошо, что я хоть знал, что нужно было делать. Опять спасибо маме. Она у меня по профессии врач, и поэтому когда настала мне пора перебираться в студенческое общежитие, устроила мне краткие медицинские курсы на дому. Как я потом их назвал – «выживальческие курсы». В результате, после их окончания, я могу точно перечислить признаки аппендицита, инсульта и общей сердечной недостаточности. Знаю, что делать при вывихах, переломах, кровотечениях в конечностях, при травмах головы и тела. Особый упор мамой был сделан на борьбу с отравлениями. В то время, когда я поступал, В стране прошла волна отравления некачественным алкоголем. СМИ об этом усиленно писали. Волнуясь за сына, мама и заточила свой курс под это дело. Что самое интересное, именно это в жизни и пригодилось. Приматывать руки к палкам и останавливать кровь мне как-то не пришлось. Хоть все гоняли на мотоциклах. А вот промывкой желудка занимался. Если припомнить все случаи, то сунок будет пятым. Круглая цифра, однако. Первая была, как сейчас помню, Снежана, обломщица. Как-то собрались мы с парнями отметить выходные на недостроенной даче Серёгиных родителей и девчонок пригласить. Все приготовили. Дача – двухэтажный дом из натуральных бревен, Стены, стропила, палки – все из них. Печка, бочка, чугунная, здоровая, с толстой дверцей и металлической трубой, уходящей в крышу. Отец Серёги какой-то дизайнерский лесной домик из дачи сооружал. Что-то типа... Шале не шале, изба не изба. Короче, как ему виделось и насколько денег было. На дворе осень, рядом лес, из которого пахнет запахом опавших листьев. Шашлыки, ром, коньяк, ликер, шампанское – синовал в пристройке, где спит Серегин отец, когда приезжает на дачу. Сено мы растащили по разным местам, соорудив лежки. Сверху покидали на них овчины, удачно подвернувшиеся под руку в том же синовале. Они, правда, немного странно пахли, но, понюхав, Серега сказал «Нормально, запах зверя. У нас, считай, ночевка в лесу. Он будет пробуждать в подсознании у женщин древние инстинкты». До сих пор не знаю, действительно ли овчина возбуждающе действует на женский пол. Проверить мне не удалось. Пока туда-сюда, пока с парнями мясо жарили. Глядь, а Снежик уже теплая, с девочками коньячку выпила, а потом, после шампанского, ей вообще поплохело. Что делать? Вести в больницу? Ночь на дворе. Да и мы на мотоциклах приехали. Как ее вести? Свалятся. Скорую вызвать? Сотовые не ловят? Да и не поедет скорая в какие-то кормыши? Поняв, что за Снежану отвечаю я и только я, вспомнил мамы на уроки, засучил рукава и приступил. Чудная ночка вышла. У парней была выпивка, еда и секс. У меня же были сопливые рассказы про то, Как тяжело живется честной и порядочной девушке в этом подлом мире. Какие парни-сволочи, им нужно только одно и т.д. и т.п. А еще у меня было вонючее и ржавое помойное ведро, куда Снежана периодически травила. Это за место секаса. М да, зато я приобрел бесценный опыт. Связался с женщиной, следи, чтобы она ничего не учудила. Иначе будет тебе вместо секса не пойми что. Они же как дети. Снежана выжила. Потом наедине извинялась. Ой, прости меня, пожалуйста, я такая дура. Но просто почему-то тогда мне так грустно было. Думала поднять настроение. Хотел я сказать ей, что да, она не только дура, но еще и обломщица. Но не стал. Решил быть джентльменом. Потом были еще случаи. В основном это были подруги подруг в тяжелейшей жизненной ситуации. Без парней или из-за парней. Амур-тужур, короче. А вот теперь сынок. После того, как она упала на пол и ее на него вырвало, я посмотрел ее расширенные зрачки и понял, что лучше будет промыть ей желудок. Чем и занялся? Она, конечно, попыталась отбракаться, но со мной такие номера не проходят. Опыт имею, знаю. Начнешь миндальничать, будешь два часа в туалете чужую блевотину нюхать. Под соплежевательные рассказы о том, как трудно в этом мире жить. В такой ситуации нужно действовать, как в армии отдавать четкие команды громким командным голосом и пресекать на корню любые попытки волюнтаризма. Тогда неэстетический процесс будет протекать быстро и технично, что пойдет во благо всем его участникам. О, станция Чонгдам. Моя. Выхожу. Теперь, где-то тут, должен быть выход номер 9. Держа в руках лист бумаги с нарисованным на нем планом маршрута, по улице идет Юн Ми, с любопытством крутя головой по сторонам. Приблизившись к перекрестку, на котором должна повернуть налево, она замечает группу девочек, примерно ее возраста, группами поодиночке, стоящих друг за другом. С удивлением, посмотрев на впервые увиденную в Корее очередь, Юнми проходит мимо нее до поворота, поворачивает и останавливается в изумлении. Очередь, хвост которой она только что миновала, продолжается по всей улице и упирается своим началом в здание с большим белым полотнищем, На котором сверху написано огромными черными буквами Global Artist Training Center. Постояв секунды три в изумлении, Юнми втягивает себя в себя воздух, надув щеки, выдыхает и, сделав шаг к очереди, вежливо обращается с вопросом к девочке примерно своего возраста: А Ягусси, скажите, пожалуйста, это очередь на прослушивание? Нет. Довольная, что к ней обратились как старшей, отвечает та: Это очередь на запись на прослушивание. «На запись?» – удивляется Юнми. «А в интернете написано, что сегодня можно будет сразу пройти прослушивание, без записи». Девочка в ответ отрицательно крутит головой. «Нет», – говорит она. «СМ изменили порядок. Там, впереди, на двери висит объявление. В нем все написано. Спасибо», – благодарит Юнми. «Пойду, почитаю». «Файтин», – напутствует ее собеседница поднятием руки с сжатым кулачком. Юнми кивает и неторопливо направляется к зданию, попутно разглядывая стоящих в очереди. В основном это девочки где-то ее возраста, парней гораздо меньше, как и соискатели более старшего возраста. Дойдя до стеклянных дверей, перед которыми толпится народ, Юна протискивается сквозь него и подходит к объявлению, написанному на большом листе бумаги. Лист приклеен изнутри здания к стеклянной створке двери. В нем говорится, что в связи со сложностями, испытываемой мировой развлекательной индустрией, агентство SM Entertainment изменяет порядок проведения прослушивания. Как и прежде, они будут проводиться в каждые выходные, но число прослушиваемых в один день теперь ограничивается 70 претендентами и будет осуществляться только по предварительной записи. Сегодня с двух часов дня производится запись на прослушивание, которая состоится в сентябре месяца. Yunmi медленно шевеля губами, читает про себя написанное корейскими буквами объявление, краем уха слушая разговоры потенциальных айдолов, обсуждающих нововведения. Что это они такое делают? СМ больше не нужны новые мемберы? Сноска. Мембер – участник музыкального коллектива. Конец сноски. Говорят, что они хотят начать мировые прослушивания. В каждой стране мира они будут проводить конкурсы, чтобы найти себе новых айдолов. SM больше не будут создавать корейские группы, это правда? Дело не в этом. SM закончили прошлый год с убытками в 9 миллионов долларов. А позапрошлый год прибыли вообще не было. Они просто не хотят тратиться на обучение новых трене. На сайте агентства написано, что они разрабатывают новые концепции для своих мемберов. Внезапно, как это иногда бывает, гомонящая толпа на мгновение смолкает, и на секунду устанавливается тишина. И вот в этой внезапной тишине Неожиданно громко раздается голос Юнми, которая, закончив читать объявление, перешла к изучению приклеенного рядом с ним списка, кого вообще принимают в агентство. Когда в публичном доме падает выручка, комментирует она последнюю реплику, никому конкретно не обращаясь, так словно размышляет вслух, то там меняют девочек, а не кровати переставляют. В округе, секунды на три, наступает озадаченная тишина. Все с удивлением смотрят на Юну, та же, как ни в чем не бывало, Продолжает изучать заинтересовавший ее список. «Что ты сказала?» С возмущением обращается к ней парень, который только что рассказывал про безрадостную финансовую картину агентства. Юна не отзывается. Парень не сильно толкает ее в плечо, привлекая внимание. «Эй, чего?» Неласково оборачивается к нему Юна, нахмурив лоб. «Ты что сказала?» «Что я сказала?» «Ты сравнила SM Entertainment с публичным домом?» Юнми на пару секунд задумывается. «Я что, что-то сказала?» – удивляется она. «Да, и тебе нужно извиниться, если не хочешь неприятностей. Я никого ни с кем не сравнивала. Это просто шутка такая, которая говорит, что возникшую проблему нужно решать радикальным способом, а не полумерами. Если мемберы агентства два года приносят ему убытки, где гарантия того, что это не случится и в этом году? На месте СМ я бы их всех разогнала, ну или половину, и набрала бы новых». После высказывания Юнми, Толпа разом выдыхает и начинает говорить вся целиком. Разговоры сливаются в гул, в котором слышны отдельные выкрики, вроде «Разогнать Girls' Generation? Она что, ненормальная? Вот дура! Она антифанатка?» Постепенно гул толпы, из первоначально удивленного, становится все более недовольным. «Ты кто такая?» Строго глядя на Юну сверху вниз, интересуется разговаривавший с ней до этого высокий парень. «Я Юн Ми», окинув его взглядом снизу вверх и чуть помедлив, отвечает та. «Юн Ми Ян, ты сказала глупость. Тебе нужно извиниться». «Какую я сказала глупость?» – удивляется та. «Здесь все поклонники мемберов SM Entertainment. Сказав, что их нужно разогнать, ты обидела всех присутствующих, поэтому тебе нужно извиниться». «Разве все пришедшие сюда пришли не с желанием занять их места?» – интересуется Юна. Парень озадаченно задумывается. «Не так». Надя говорит он. Все пришедшие на прослушивание хотят выступать вместе с мемберами СМ. Юнми пару секунд смотрит на него с выражением, словно у нее возникли сомнения в умственных способностях собеседника. «Агентство не резиновое», говорит она. «Чтобы кого-то принять, нужно кого-то выгнать. Закон сохранения массы. Физика». «Холь, раз ты такая умная, тогда перечисли группы SM Entertainment и расскажи». Кого нужно выгнать, а кого оставить? И почему? Давай!» Юнми отрицательно качает головой. «Я не знаю, какие группы входят в SM Entertainment», говорит она. Толпа изумленно выдыхает. «Не знаешь?» Вместе с нею поражается парень. «Не знаешь группы SM Entertainment? Разве там, где ты живешь, нет интернета? Как же называется та деревня, из которой ты приехала?» «Сеул», Усмехнувшись, коротко, отвечает Юнми. «Сеул?» Ты живешь в Сеуле и пришла на прослушивание, ничего не зная о SM Entertainment? Как это может быть? Я не на прослушивание пришла, с недовольным видом от непрекращающегося на нее наезда говорит Юнми. Просто пришла посмотреть. Я подбираю себе агентство. Какое мне понравится, с тем и буду работать. От услышанной наглости мозг парня на пару секунд клинит. Выдыхает он сквозь зубы и, делая паузу между словами, спрашивает: "То есть Не тебя выберет агентство, а ты его, так? Пожав плечами, Юнми кивает, как бы говоря, ну да, а что? Парень ошарашенно смотрит на нее, пытаясь понять, говорит она серьезно или это шутка. Глядя на Юнми, в толпе начинают смеяться. И что же ты так хорошо умеешь делать, что тебя возьмет любое агентство? Танцуешь? Юна отрицательно качает головой. У тебя уникальный голос? Голова Юнми вновь делает отрицательное движение. В толпе уже откровенно потешаются. Начиная, показывать друг другу на нее пальцами. Все, кто приходят на прослушивание, уже несколько лет тренировались в песнях и танцах. А ты ничего не умеешь. Как же ты собираешься его пройти? Я пишу песни. Просто отвечает Юна. Музыку и слова. Еще профессионально играю на синтезаторе. И могу быть за звукорежиссера. Обрабатывать звук на компьютере. После сказанного Юной в толпе перестают смеяться. И по новой начинают оценивать ее и разглядывать. «А, так ты хочешь быть композитором?» – соображает парень. «Я уже композитор», – нагло отвечает школьница Юнми. «И хочу исполнять песни собственного сочинения. В агентстве меня должны научить петь, ну и танцевать. Вот, пришла посмотреть, как тут все складывается. А что ты за песни написала? У тебя уже есть какие-то награды? Ты участвовала в конкурсах?» «Нет», – отрицательно крутит головой Юнми. «Я только начала. Пишу первую песню». Пауза на несколько секунд. «А ну иди отсюда, глупая девчонка!» розно говорит парень, сжимая кулаки и делая шаг вперед. «Стать членом семьи SM Entertainment для многих мечта всей жизни. А ты шутки шутишь? Смерти ищешь?» «Меня зовут Пак Юн Ми», закинув назад голову и, бесстрашно глядя снизу вверх на набычившегося парня, говорит Юна. «Пак Юн Ми, запомни. Не подскажешь, где тут JYP Entertainment?» По карте совсем недалеко. Какую это сторону? Онемев от такой наглости, парень молча смотрит на улыбающуюся юну.